После похорон на борту потянулись унылые и серые дни, наполненные болью утраты и тоской по ушедшим товарищам. Кротинка поминули погибших, нестройно что-то попели из полузабытого флотского фольклора, да и разбрелись кто куда. Потом разговаривали мало, при этом избегая смотреть друг другу в глаза. На плечи людей Фантомами бродивших по коридорам и отсекам, неподъёмным грузом наваливалось извечное: а если бы я тогда успел, ведь оставалось совсем чуть-чуть. Надо было протянуть руку, а не автомат перезаряжать. И тому подобные извечные: а если да, а что бы было? Только ведь смерть, она не знает сослагательного наклонения. Через несколько дней, когда первая волна горечи стала потихоньку отпускать, устроили собрание и перераспределили между живыми обязанности погибших. Но в судьбе одного обитателя судна всё-таки произошло маленькое чудо. Вопреки опасениям колпака, Лера выжила. Отчаянная борьба со смертью хрупкой, ещё больше похудевшей девушки на сунувшемся лице которой теперь остались только по-прежнему сверкающие изумрудом глаза, окончилось в пользу девчонки. Ей выпало жить, а заплатить пришлось остатками детства. Теперь в её зелёных глазах поселилась тоска. Вскоре на радость батону к быстро идущей на поправку девушке стали чаще пускать друзей. А когда температура наконец перестала одолевать больную, колобок разрешил девчонке недолго прогуливаться по коридору у медпункта в сопровождении мыши. В один из таких дней её и подозвал к себе ежей. Привет, как самочувствие? окликнул он девушку, проходящую мимо двери в его каюту. Зайди на минутку. Спасибо, уже лучше. Слабым голосом ответила Лера, переступая порог. Посиди тут, я недолго. Разочарованно пискнувшая мышь, неохотно потоптавшись у входа, наконец по обокновению привалилась спиной к стене. Дверь прикрой, попросил поляк. Вы что-то хотели? Присядь, предложил еж. Лера послушно опустилась на откидной стул, с любопытством разглядывая незнакомые схемы и документы на столе, поверх которых, словно маяк, возвышался почтовый графин Сивухи. Чаю хочешь? А у вас есть? Девушка с сомнением покосилась на графин. Могу распорядиться. Я думала, здесь теперь всем дядя Тарас распоряжается. Он распоряжается судном я своими людьми. Так чего будешь? Нет, спасибо. Меня Триска только что покормил, отказалась девушка и улыбнулась, вспомнив, как совсем недавно оба повара, устроившись за столом напротив и подперев кулаками растёкшиеся в глуповатых улыбках физиономии, с материнским умилением следили, как она расправлялась с кашей и котлетами. Дело твоё проходит, увидев, как девушка легонько поскребла живот, спросил ежи. Ага, только чешется очень. Оставленное присоской чудовище красное пятно постепенно исчезало. А как ваша рука? Поляк слегка пошевелил пальцами, висящими на перивизе руки. Да свадьбу заживиёт. И чего тебя на палубу-то потянуло, а? поинтересовался он, подливая из графина в свой пустой стакан. думала сама с монстром справится хотела дяде Мише помочь а в результате чуть не погибла покачал головой ежи меня кто-то толкнул лера виновато опустила голову пистолет потеряла жалко ты ещё скажи я нечаянно усмехнулся поляк отпивая из стакана Ничего, ствол можно новый добыть, а вот жизнь нынче второго шанса не даёт. Усекла. Усекла, вздохнула девушка. Пока ты там на койке ручонками за хвост жизни цеплялась, команда о погибших не так остро тужить стала. Ты им, можно сказать, своей хворью пример подала. Да и колобок я гляжу, жирок основательно подростряс, пока за тобой бегал. Если бы не Виктор Михайлович, я бы точно умерла, согласно кивнула Лера. Он от меня все эти дни не отходил, даже дядю Мишу не пускал. При упоминании уютного медика в груди девушки снова поднялась тёплая волна благодарности. Её не смущало даже то, что всё это время сражавшийся со смертью врач видел её голой. Ясное дело, Ещё не хватало, чтобы ты прямо у него на глазах окачурилась и потом до конца дней во сне к нему являлась. Не говорите так. Ладно, пустое. Я чего спросить-то хотел? Ты не знаешь, что случилось с Василём? Внимательно посмотрев на девушку, неожиданно спросил Ежи. Нет, растерянно пробормотала она, испуганно ощутив, как внутри всё сжалось. А почему вы спрашиваете, знает или нет, успел ли Азат отмыть с пола в душевой следы кровавой расправы над носильником или вынужденное убийство вылетело у него из головы в пылу схватки с чудовищем? А с другой стороны, чего она боится? Это перед ней должны все оправдываться и извиняться. навалился сзади, стал одежду стаскивать, обещал ухо отрезать, и самое главное, чуть не сделал с ней. Разумеется, двадцатитрёхлетняя Лера была давно посвящена во все тонкости и хитрости процесса с своими подругами по грибной плантации, которые на перебой делились с товаркой своими многочисленными любовными похождениями. Из всего услышанного Лера давно сделала для себя конспектики и была уверена, что всё это должно быть не так, как хотел голодный и злой поляк. Без агрессии и напора, не по сию минутной прихоти, вызванной желанием плоти, только по любви. Все эти годы она твёрдо хранила, с раннего детства, накрепко вдолбленный грозный завет старших. Девушка презрительно повела плечами. Даже горе суженый Витёк не позволял себе подобного. Придуривался, конечно, лес обниматься, нарывал при случае ущипнуть за грудь или шлёпнуть по заду, но чтоб чего больше? Ни-ни. Слишком боялся деда и дядю Мишу. Да и вообще трус был изрядный, несмотря на весь свой гонор, если бы не Азат. Прибежал ведь, как почувствовал чего? А она его так и не поблагодарила. Чего она боится? Даже если поляки и знают правду, пусть ей спасибо скажут, что она батону и остальным не пожаловалась. Тут бы такое началось, мигом бы всех пришлых покрошили, как грибы на сушку. Последний раз я видел Василя ночью, накануне сражения с тварью. Прервал размышления девушки Ежи. «Тогда мы наблюдали миграцию медуз, а ты в душевой со своей стиркой колдовала, и он вызвался тебя привезти». Поляк снова неторопливо наполнил стакан, а потом как в воду канул. «Конечно, в той бойне и вообще понять ничего было нельзя. Столько народу полегло, да еще столько же за борт отправилось. Но все-таки он тебя нашел?» «Да, нашел». Лера смело подняла на поляка глаза и позвал наверх. — А ты? — сказала, что закончу и поднимусь. Не опуская глаз, уверенно врала девушка. — И что сделал он? — Вы что, меня допрашиваете? — Ты пойми, — смягчил напористый тон залпом осушивший очередной стакан ежи. — Может, статься, ты его последний видела. — Ты пойми, — смягчил напористый тон залпом осушивший очередной стакан ежи. Он же был один из моих, и причём хороший, пятерых стоил. Строптивый, конечно, гад свойн равный, но последние годы нам уже поздновато о нравственности да этикете думать. И вдруг бац был человек и нету, как корова языком слезнула. Когда по громкой связи объявили общую тревогу, он побежал наверх, теряя уверенность, пожало плечами девушка. А там уж сами знаете, 10 человек без вести пропали. Может, заборт смыло? А это тогда что такое? Словно обличая Шулера в карточной партии, ежемедленно выудил из-под стола изогнутый нож. Тот самый, который прижимал к ее горлу Василь, и от смертельного удара которого через мгновение умер сам. Неужели он все-таки знает? Но лезвие было тщательно очищено от крови, И когда Еже повернул его, демонстрируя собеседнице, в начищенном металле сверкнул её встревоженный глаз. Значит, Азат его вытащил из шеи трупа и вычистил. В новом жестоком мире хорошее холодное оружие ценилось на вес золота, будучи единственным оставшимся человечеству клыком, который можно противопоставить заново родившимся тварям. Но откуда ношу поляка? выронил в спешке Азат, вполне вероятно. Этот нож, между прочим, его наградным оружием был. Он с ним никогда не расставался.